Глава тринадцатая Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжении моей бешеной скачки. Минутами я совсем забывал, куда и зачем еду. Оставалось только смутное сознание, что совершилось что-то непоправимое, нелепое и ужасное. Сознание, похожее на тяжелую, беспричинную тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре человеком. И в то же время, как это странно, у меня в голове не переставал дрожать В такт с лошадиным топотом гнусавый разбитый голос слепого лирника «Ой, вышла виска турецкая, як та черная хмара!» Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Манулихи, Я слез старанчика, на котором по краям потника И в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей Белыми комьями выступила густая пена и повел его в поводу. От сильного дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным безостановочным насосом. Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне показалось, что у Олеси нет дома, и у меня даже в груди и во рту похолодело от страха, но спустя минуту я ее увидел лежащую на постели, лицом к стене, с головой спрятанной в подушке. Она даже не обернулась на шумотворяемой двери. Мануэль, лихо сидевшая тут же рядом на земле, с трудом поднялась на ноги и замахала на меня руками. «Тише! Не шуми ты, окаянный!» С угрозой зашептала она, подходя ко мне вплотную. И, взглянув мне прямо в глаза своими выцветшими холодными глазами, она прошипела злобно. «Что? Доигрался, голубчик!» — Послушай, бабка, — возразил я сурово, — теперь не время считаться и выговаривать, что с Олесей. — тише, без памяти лежит Олеся, вот что с Олесей. Кабы ты ни лес куда теми не следует, да не болтал бы чепухи и девчонки, ничего бы худого не случилось. И я-то, дура петая смотрела, потворствовала, а ведь чуяла мое сердце беду, чуяла, но недоброе с того самого дня, когда ты чуть не силою к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее подбил в церковь потащиться? Вдруг с искривленным от ненависти лицом накинулась на меня старуха. — Не ты, борчок, проклятый! — — Да не лги, и не вертелись им хвостом-то, срамник! Зачем тебе понадобилось ее в церковь манить? — Не манил ее бабка. Даю тебе слово в этом. Сама она захотела. — Ах ты, горе, горе мое! — Всплеснул руками Манулиха. Прибежала оттуда. Лица на ней нет. Вся рубаха в шматки растерзана. Простоволосая. Рассказывает, как что было. А сама то хочет, то плачет, ну, прям вот как крикуша какая. Легла в постель, все плакала, а потом, гляжу, как будто бы и задремала. Я-то, дура, старая, обрадовалась была. Вот, думаю, все сном пройдет, перекинется. Гляжу, рука у нее вниз свесилась. Думаю, надо поправить, затекет рука-то. Тронула ее голубушку за руку. Она вся так жаром и пышет. Значит, огневиться с ней началась. Сейчас без умолку говорила, быстро дожалостно да на так. Вот только-только замолчала на минуточку. Что ты наделал, что ты наделал с ней? С новым наплывом отчаяния воскликнула старуха.